Глава тридцать девятая. Наоми. Росинант разгонялся, но не по прямой к вратам кольца. Это вышло бы слишком явно. Рандеву с Джамбатистой назначили на неопределённой орбите, которая заставила бы наблюдателя гадать. То ли они намерены двинуться дальше по ходу вращения к Сатурну, то ли отвернуть в сторону научной станции у Нептуна, то ли идти к вратам. Пусть Марка поломает голову, а потом ему будет на что отвлечься если он, конечно, наблюдал за Рассенантом. Наоми считала, что Марка следит за всеми передвижениями Росси. Она допускала, что за ними следят все. Понимала, как много старых друзей ее теперь ненавидят. Джим даже в периоды относительного затишья 10-12 часов проводил на связи. Если не рассылал и не принимал сообщений, смотрел новости. Свободный флот увеличил свое присутствие на Ганимеде и Титане. Единый флот разделил силы, чтобы послать на тихо корабли охраны. С паллады звучали гневные голоса, призывавшие отречься от изменников, примкнувших к внутренним планетам, не только от Мичу-Паса и Пиратским флотам, но и от всех фракций АВП, собранных Фредом Джонсоном. Джим пытался таким образом овладеть положением, которое от него не зависело. Посланные и полученные сообщения были для него чем-то вроде молитвы, хотя сам он бы так не сказал способом привнести мир и иллюзию, что захвативший их вихрь не так уж несравнимо превосходит волю, надежды и намерения любого человека. Поэтому Наоми хоть и скрипела зубами, но ему не мешало. Она привыкла засыпать под мелодичные голоса земных дикторов и просыпаться под жестокие каденции Авасаралы и Мичопа. «Мы двинемся не раньше, чем увидим участие единого флота». Наоми и в полудрёме преследовал далёкий приглушённый голос Мичупа, такой усталый, что Наоми из одного сочувствия захотелось провалиться в сон. Понимаю, что такое решение не добавит нам популярности, но и превращать своих в червяка на крючке земли не собираюсь. Никогда я этого не понимала, буркнула Наоми. Джим закрыл экран ручного терминала и с виноватым видом сдернул наушники, оставив их болтаться на шее. Наоми шевельнулась. Койка-амортизатор качнулась под ней, как гамак, в котором она привыкла засыпать в детстве. «Где червячная передача, а где рыба?» «Она не про червячную передачу, — объяснил Джим, — а про земных червяков, вроде насекомых, сверчков, знаешь? Их насаживают на металлический крючок с зазубринкой» привязывают к леске и забрасывают на ней в озеро или реку. В расчёте, что рыба съест червяка, и ты сумеешь вытянуть её за застрявший во рту крючок. Как-то это выглядит неэффективно и слишком жестоко. В общем-то, так и есть. Тебе этого не хватает? Рыбалки-то? Нет. А вот постоять на берегу озера или в лодке на восходе солнца, да, есть немножко. Было у него и такое обыкновение. Вспоминать мальчишеские годы на земле так, будто она тоже подобное испытала. Наоми хотя бы из любви к нему понимала. Но всё равно старалась поскорее перевести разговор на другое. Я долго спала. Ещё шесть часов до начала стыковочной операции. Джим, не глядя на часы, ответил на тот вопрос, который она подразумевала. «Бобби в мастерской, они с Кларисой и Амосом что-то доводят в ее боевом скафандре». Здаётся мне, она мечтает в него влезть и не вылезать, пока не попадёт на Медину. Ей должно быть странно командовать боевиками АВП. Джим опустился в дель амортизатора, затянул руку за голову. Наоми пристроила голову ему на грудь под ключицей. Он был тёплый и выглядел среди теней беззащитным, потерянным. "Она с тобой об этом говорила?" спросил Джим. "Нет. Просто мне так думается". Она большую часть жизни видела в астерах врагов, а теперь отправляется на корабль АВП, полный солдатами АВП. Мы не её племени. По крайней мере, раньше были не её. Джим кивнул, пожал ей руку и выскользнул из койки. Минуту Наоми молча смотрела, как он одевается. «Что такое?» «Ничего». Джим позвала она и мягко повторила. «Что такое?» Услышав его короткий, прерывистый покорный вздох, она поняла. Опять он пытается её от чего-то защитить. Натянув майку, Джим привалился к стене. «Я как раз о том и хотел с тобой поговорить. Насчёт засады, в которой погиб Фред». «Говори». Он заговорил. О том, как, пытаясь отвлечь Марко, связался с Пелой, Как увидел Филиппа. Как разоружил торпеды. Рассказывал покорно, как малыш, признающийся, что съел последнюю конфету. Даже когда Наоми включила свет и тоже начала одеваться, он не захотел встретиться с ней глазами. Амос его поймал и предложил закрыть ему допуск к управлению торпедами. Джим отказался. Только его молчание говорило о преступлении. Наоми постояла, перебирая свои эмоции, как разбросанные неожиданным изменением курса предметы. Ужас при мысли о смерти Филиппа. Гнев на Марко, подставившего её ребёнка. Вина не только перед Филиппом, но и перед Джимом. За что? За то, что он попал в такое положение, вынужден ради неё идти на такие компромиссы. Каждое из этих чувств было ожидаемым. Но откуда взялось раздражение? Не то чтобы на Джима, и не на себя, и не на Филиппа. Просто она уже столько раз горевала, что не желала горевать снова. Спасибо. Тяжело и глухо проговорила она, что тебе не всё равно, что стараешься меня уберечь. Но Филиппа я потеряла. Не сумела спасти, когда он был маленьким. Не спасла и теперь, когда он практически взрослый. Дважды. А дважды, как всегда. Я не умею отказаться от надежды, что он всё-таки уцелеет. Но спасаться ему придётся самому. Она смахнула предательскую слезу. Джим нерешительно шагнул к ней. «Спасать себя он должен сам», — повторила она чуть жестче, чтобы Джим не вздумал прикоснуться к ней, забормотать что-нибудь ласковое и утешительное. Как все. Видимый невооруженным глазом, Джам Батиста не выглядел красавчиком. Длиннее памятного Кентер Берри, шире в талии, со множеством открытых вакуумных ячеек, где хранился лед, собранный в кольцах Сатурна из отловленных комет и прочих источников по всей системе. Он так топорщился рабочими фермами, наружными креплениями для мехов, добавочными маневровыми и антеннами, что его ободрала бы наголо даже самая разреженная атмосфера. Зато торпедных аппаратов не было. И то тоже. Корабль облепили тысячи крошечных суденышек, а для их защиты предполагалось, видимо, заискивающе улыбаться и отстреливаться из пистолетиков. В рубке Бобби положила одну ладонь на плечо Наоми, другую Джиму. «Всё, дергайтесь. «Я в порядке», — ответила Наоми, в один голос с Джимом, ответившим «да». Бобби добродушно хмыкнула. Такой счастливой Наоми давно её не видела. Десантница расхаживала по рубке, на каждом шагу щёлкая магнитными подошвами. Наоми эти щёлчки нервировали случись росси резко взять с места магнитные крепления либо прикуют бобик к палубе переломав бедра либо сорвутся и тогда она разобьется о стену не то чтобы опасность была реальной просто наоми как и джим все еще дергалась хотя бы немного наоми отслеживала тормозной путь джамбатисты главные двигатели отключены дюзовый выброс остывая уносится от корабля корабль приближался к ним шесть тысяч км «Пять и три четверти. Пять с половиной». «Хорош», — заговорил по корабельной связи Алекс. «Хватайтесь там за что-нибудь. Начинаю стыковочный манёвр». Наоми с облегчением услышала, как Бобби пристёгивается к креслу у неё за спиной. Амос с Кларисой передали, что закрепились. «Постучишься?» — попросил Джим. Она открыла связь по направленному лучу. После долгой паузы перед ней возникло лицо из детской сказки про волка в человеческой шкуре. Белая борода и соль с перцем в волосах. «Квеса, Джамбатиста!» — заговорила Наоми. Рассинантвир, вир?» «Есгуталесла?» Волк ухмыльнулся. «Бездбен, сэра нагата, зуэр! Давайте сюда вашу воительницу, и давайте напинаем этим хреном, апутис Наоми рассмеялась. Не столько на вульгарную шутку, сколько от радости, с какой выдал её старик. «Бьян, готовимся к стыковке!» Прервав связь, она обратилась к Алексу. «Стыковка разрешена!» За спиной у неё мелодично мучала Бобби. Мотива Наоми не узнала, но звучал он резво и бодро, пожалуй, даже игриво. Россид дёрнулся. Все амортизаторы повернулись на несколько градусов, компенсируя разворот. Они почти уравняли орбиты. Разница всего в несколько метров, а маневровый в умелых руках Алекса сведет этот разрыв до нуля. «Он тебя знает», — заметил Джим. «Ни одного тебя люди узнают», — отмахнулась она, следя, как Росси выдвигает стыковочную трубу и крепит ее к шлюзу Джамбатисты. Рядом с баржей корвет выглядел карликом, мухой на лошадиной спине. От величия задуманного у нее перехватило дыхание. Эти два корабля — лазутчики, малая сила. В расколотой войной системе их легко потерять из виду. Вся надежда на то, что они — крошки, невидимки. А какие громадные! «Еще реверансы будут?» — осведомилась Бобби. «Если нет, я одеваюсь и пошла». «Ты ради прохода по трубе надеваешь свою броню?» — удивился Алекс. «Ты же знаешь», — напомнила Бобби. «Второго шанса произвести первое впечатление не будет». «Потрясно!» — заявил Алекс. «Встречаемся в шлюзе!» — бросил Амос по связи. Наоми оглянулась на Джима. Тот нахмурился. «Что ты сказал, Амос?» «Ага!» — Наоми услышала в голосе механика улыбку. «Я решил проводить, Бобби! Эти хреновые АВПшники, наши закадычные дружки и всё такое! Но мы всё равно есть мы, а они есть они! Должен кто-то прикрывать Бобби спину, пока она среди этих ангелочков!» — Да и голова я умею проламывать не хуже некоторых. — Ты и на Росе нужен, здоровяк, — легко отозвался Джим. — Учитывая, что нас вроде как ждет битва, я бы не прочь иметь своего механика поближе. Бобби, перебирая скобы захватов, погружалась в лифтовую шахту. Последними скрылись ее ноги. — Это мило, но ты и без меня обойдешь, Скепп, — возразил Амос. — Персик вот не хуже меня знает корабль. Справится, если что. — Услышав, как крякнул Джим, Наоми раскинула руки, ухватилась за край амортизатора и развернулась к нему. Джим прочел все по ее лицу. «Подтверждаю, Амос», — сказал он. «Бобби, постарайся доставить обратно побольше кусков, чтобы было из чего вырастить нового Амоса». «Роджер! вилка". Принято! Выполняю!» — отозвалась Бобби. Голос звучал близко и гулко, она уже надела шлем. Наоми и рада была бы обрести уверенность в её восторженном предвкушении боя, да не получалось. Ей оставалось только сжаться и терпеть, а там видно будет. Это, во всяком случае, дело привычное. Ещё несколько часов Бобби с Самосом проводили смотр новым союзникам. Корабельный журнал и рапорты, крепления судов, боевики АВП, которых им предстояло вести в бой, а тем временем Наоми, подключившись к камере скафандра Бобби, вела каталог. Штабеля винтовок, ящики боеприпасов, сборная солянка судов и солдат, холодные, рациональные, профессиональные комментарии Бобби подпитывали разрастающийся в Наоми ужас. В передышках мысли ее блуждали. Человеческое насилие виделось ей своего рода фракталом, повторением в разных масштабах, от потасовки в пивной до войны целой системы. Оскорбления и обиды копятся целый вечер или целый век. Один задирает, другой вяло отвечает, и оба не слишком-то хотят разжигать, а как отступить, не знают. Все это повторялось с самого начала отношений внутренних планеты и пояса. А потом Марко из-под пнул так, что система содрогнулась. С тех пор все финты и примерки, и даже применение силы имели целью не столько добить, сколько удержать позиции и прощупать противника. С тех пор, как на землю упали камни, все было подготовкой к этому моменту, к серьезной, в полную силу контратаки. Каждая сторона надеялась замахнуться так, чтобы враг не уследил. Не в оружии суть. Быть может, это у них в крови и костях. Общее наследие человечества. Традиция, которую они донесли до звезд. наоми она надоела до тошноты. Но выбирать не приходится, да и не так плохо, как я ожидала», сообщила Бобби из своей новой тесной каютки на Джамбатиста. На заднем плане Наоми различала голос Амоса. Тот шумел и смеялся с остальными. Вписался в новую компанию. Нет, не так. Убедил новую компанию, что он вписывается. Наоми мучила жуткое предчувствие, что Амос не вернется на Рассенант. Сказывалась тревога и нетерпение. «Хочешь, повнимательнее прощупаю шлюпки», — предложила Наоми. «Не стоит», — отказалась Бобби. «Успею по пути. Спускай курок. Вызываем апокалипсис». «Хорошо», — сказала Наоми. «Береги себя». «Доброй охоты. У нас говорят «доброй охоты». Тогда «доброй охоты». Слова страшно мало значили. Она прервала связь, отстегнулась, придерживаясь за рукояти на стене и расправила руки-ноги до щелчка в позвоночнике. И только потом сообразила, что те же движения всегда проделывает перед работой, готовится к нагрузке. Она спустилась в камбуз, где уже ели Алекс, Джим и Клариса. Когда Наоми втянулась в дверь, все взглянули на нее. Бобби говорит, можно начинать. «Ну, йохо, штопово», — ответил Алекс. Джин достал из кармана терминал, отстучал команды, подтвердив одну двойным паролем, и нажал кнопку. «Ну вот», — сказал он. Сигнал пошел. «Как только начнется атака, мы гоним к кольцу и надеемся, что нас не заметят». Все помолчали. Наоми подумалось, что здесь подошли бы фанфары. Гонги и звук трубы, возвещающие приближение смерти и разрушений. Они сидели себе в четвером в камбузе и слушали гудение воздуховодов. Пахло курятиной. Похоже, эта ночь не для сна. Нарушила тишину Наоми. Лично я собираюсь смотреть новости. Джим промолчал. Глаза у него запали от усталости и еще от чего-то. Не от страха. Тут было кое-что похуже страха. Обреченность. Наоми толкнулась к нему, накрыла его руку своей. Джим выдавил улыбку. «Принесу выпивку и закуску. Полюбуемся первым фейерверком?» «Не знаю», — сказал Джим. «В компании не так паршиво, начальник», — заявил Алекс и обратился к Науме. «Захвати и на меня». «И на меня», — Клариса впервые не добавила «если приглашаете». В сравнении с войной это выглядело мелочью, и всё же Науме обрадовалась. «Ладно», — сказал Джим. «Давайте». Ждать пришлось несколько часов. По всей системе загорались дюзовые выбросы. Единый флот у Цереры и Марса утихо покидал оборонительные позиции, устремляясь к поясу. К нему присоединялись одиночные пиратские корабли «Мичопа» и АВП. К тому времени, как последний доложился о начале ускорения, заметна стала реакция свободного флота. Рассенант отслеживал векторы и соединения, светящиеся нити, Спутавшиеся в пустоте между станциями и планетами. Боевые курсы. Подключились новости. Гражданские каналы, правительственные, корпоративные заметили, что-то происходит, и на перебой гадали, что бы это значило. Чуть за полночь по корабельному времени Росси поднял тревогу. Что у нас там, Алекс? спросил Джим. Плохие новости. Два корабля атакуют на скорости со стороны Ганимеда. Ну вот вам и незаметно. «Когда они до нас доберутся?» Наоми уже успела запросить систему и ответила сразу. «Через пять дней, если просто пальнут и отвернут. Через двенадцать, если попытаются уравнять скорости, пока мы разгоняемся». «Мы с ними управимся?» — спросила Квариса. «Будь мы одни, управились бы», — ответил ей Алекс. «Беда в том, что мы посем ту корову. Но если хорошенько разогнаться, пройдем кольцо раньше, чем они нас достанут». «Будем думать на ходу», — решил Джим. «Пока наша задача на полной скорости гнать Джамбатисту и в то же время дать Бобби возможность инспектировать шлюпки». «Ни один план не выдерживает контакта с противником», — заключил Алекс, отстёгиваясь и уплывая к себе в кабину. «Я начинаю греться!» «А я скажу нашим попутчикам, чтобы занялись тем же», — кивнул Холден, разворачиваясь к пульту связи. На мониторе перед Наоми протянулись тысячи волосяных линий, отмечавших места боёв и ожидавшихся столкновений. Она зачем-то убрала тактическую схему, оставив только россыпь горячих дюз по всей системе, а потом добавила к ним и звёздное поле. Такой обширной срежиссированной атаки свет ещё не видел. Сотни кораблей шли по меньшей мере с четырёх сторон. Десятки станций, миллионы жизней. На фоне звезд все это терялось.